Глава пятая. Друзья и враги. Из-за срочной работы над компом администратора станции Сашу пришлось пропустить очередную смену в работе с туристами. Он посчитал, что свой человек на ближайшей станции – это выгодно, поэтому легко согласился на переделку устройства. У стакса демон тоже временно изъял его комп. В Астрале структура этого прибора немного изменилась, и Саш хотел разобраться, как на это повлияла заливка программы эскина. По словам Йегера, кроме экспериментов с Искином, они с его аппаратом больше ничего не делали. После быстрого исследования Саш выяснил, что внутренняя программа Искина на самом деле мало отличается от системы Компа. Просто она может обрабатывать большее число параллельных процессов и автоматически управлять гораздо большим количеством стандартных устройств. Добавив также астральные модули себе в Биокомп, Саш получил копию программы Искина. Возможности биокомпа существенно увеличились. Например, если раньше он мог в какой-то момент времени смотреть только в одном спектре излучения, то теперь видел изображение сразу во всех спектрах, да еще плюс астрал. К тому же появился автоматический контроль из Кина за всеми устройствами и оборудованием в зоне досягаемости сигнала управления. А зона эта за счет лучшего качества и мощности сигнала гораздо больше, чем у обычного компа. Так что только за предоставление копии скина в собственное пользование можно отблагодарить администратора станции». Еще через день утром Стакс сообщил Сашу, что Ликс не утерпел и заявился в систему за обещанным подарком. Правда, остался верен себе и содрал деньги за доставку парочки внеплановых любителей приключений из герцогства «Стар». Так что отдыху Саши с Роксиной заканчивается. Свободных егерей на базе нет, а туристы очень денежные, раз оплатили собственную доставку в заповедник. Кроме того, Алекс сообщил, что привёз хороших знакомых Саше. Демян не доумевал, откуда у него появились хорошие знакомые. Кроме трёх спасённых девушек, он никого не знал, а тем явно не место в заповеднике. Да и не знали они, что он тут обосновался. Все сомнения Саши расселись, когда у него на шее повисла фигура Ирисаны, стремительно выскочившей из шлюза бота. — Я так рада, что мы тебя нашли, если бы ты знал, что с нами приключилось! — пробормотала девушка прямо ему в ухо, даже не собираясь слезать с парня. Что с ней произошло, Саш, конечно, не знал, но вот что произошло с ее телом он прекрасно видел в астрале. Активированная ловушка душ в груди девушки светилась ярким светом. Да и астральная нить девушки уже вполне различимо пульсировала в такт её сердцу, перекачивая Сашу приличные порции энергии этого мира и забирая энергию хаоса. Ощущение тепла, идущее от висящего на нём тела, демону понравилось. Переведя взгляд на окружающих, Саш заметил весёлые ухмылки большинства присутствующих и кислую физиономию лейтенанта службы безопасности, знакомую ему по дипломатическому кораблю. Одобрительные смешки относились к рукам Саши, на которых так удобно устроилась попа гостья. Хотя Саша понимал, что это не принято у людей, но а девушка не возражала, а ему так удобнее её держать. А главное, приятнее. Ощущения оказались необычны для демона, но они ему пришлись по душе. Ирисенна чуть приподняла голову с плеча Саши, и тут же в её поле зрения попало лицо стоящей рядом девушки. Второе потрясение оказалось слишком велико. Перед ней была молодая копия ее погибшей матери. — Роксина Стихс, егерь-заповедника и напарница того дерева, на котором вы висите, — заметив ее взгляд, произнесла улыбающаяся Роксина. — Я не вешу, я сижу. Заливаясь краской, чуть поерзав на руках Саши, смутилась Ирисана, но слезать с такого удобного сидения она не спешила. Ей было слишком хорошо, чтобы сейчас обращать внимание на такие мелочи. Она чувствовала исходящий от парня напор чего-то неведомого. У нее не имелось подходящих слов для описания такого потока, но желания прерывать это состояние даже не возникало. Что интересно, небольшой аналогичный ветерок она ощутила и со стороны Роксины. «А вы никак не связаны с семьей Хортон?» — быстро поинтересовалась Ерисанна у напарницы Саши. Первая мысль, пришедшая в голову Ерисане и объясняющая похожей с девушки на ее мать, «Была только такой, что они родственницы». «Имею. Наши дальние родственники. По-моему, где-то в третьем поколении», — удивленно подтвердила Роксина. «А ты откуда их знаешь?» «Похоже, мы родственники. Ты сильно похожа на мою мать, какой я ее помню», — погрустнела Ири Сана. «Слушай, Саш, ты меня заколдовал. Мне не хочется с тебя слазить». Чуть отстранившись, посмотрела в глаза Сашу девушка. «Мы как-нибудь повторим в следующий раз», — усмехнулся тот, опуская гостью на землю. Смотри, если ей понравится, будешь всю жизнь носить, если она, конечно, наша родственница. В нашей семье все девушки такие. Ухмыльнулся Стакс, переглянувшись с улыбающимся Ликсом. Лейтенант молча наблюдал за таким бездраственным поведением подопечной, но высказывать ей при всех собственное недовольство посчитал неправильным. Из этой встречи администратор станции понял лишь одно: девушка на самом деле хорошая знакомая парня. Оставив молодых, он сразу утащил стакса. Ему не терпелось получить обратно уже модернизированный комп. Молодежь и сама теперь между собой разберется. Саш привел гостей к себе в комнату. С ними увязалась и Роксина, желающая расспросить дальней родственницу. Ирисана, удобно устроившись между Сашем и Роксиной на его же постели, рассказала последние приключения. Лейтенант дополнил рассказ некоторыми уточнениями, сидя на стуле напротив. «Значит, кто-то настойчиво тебя преследует», – задумался Саш. «Не кто-то, а точно республиканцы», – поправил его лейтенант. «И если их шпион сидит очень близко к герцогу, то они скоро тут появятся. Даже если враги потеряли нас во время бегства, они уже знают, где нас искать». «Как вы можете жить в таком гадюшнике?» – схватила за голову Роксина, а потом обняла гостью. «Это же даже без охраны никуда не выйти. Я так с детства живу, привыкла». Тяжело вздохнула Ирисана. Теплые бока сидевших рядом друзей создавали у нее иллюзию надежной защиты. Напряженность последних дней оставила девушку, и она наслаждалась чувством спокойствия. Ирисана точно знала, Саша ее не бросит, как не бросил там, в республике. Димон проигрывал в уме один вариант развития событий за другим. Если бы у него имелось на руках второе тело клона, разыграть собственную гибель на глазах республиканцев при защите девушки идеальный выход для заметания следов. Тело отсутствовало, но можно реализовать план, предложенный Роксиной. Сделать так, чтобы любая встреча с врагами обходилась для них слишком дорого. Двойная приманка для республиканцев в виде его и девушки будет выглядеть очень привлекательно. Остаётся поставить преследователей в изначально неравные условия. Роксина, передайте ранее, чтобы предупредила Егирея о возможном нападении. Если враги придут за дочерью герцога, то маскироваться под туристов точно не будут. Так они здесь её никогда не найдут, а значит, будет вариант силового захвата. Уже, согласно кивнула Роксина. Как только узнала, кто прибыл к нам в гости и по какой причине, сразу сообщила начальству о возможных неприятностях. Стах с тираной уже накрывают спутники связи маскирующими полями и переводят защитные торпедные установки в режим блокады. Алекс уже взял обновленные компы и покинул пределы системы. По своим каналам он сообщит герцогу, что происходит, и тот пришлет корабль. Девушке лучше вернуться, дома все же защита получше, несмотря на предателя. «Саш, я без тебя не поеду!» Встрепенулась Ирисана и обняв парня, уткнулась лицом в его плечо. Рядом с ним она чувствовала себя в безопасности. Девушка не могла это выразить словами, но ей казалось, что вокруг них сейчас непробиваемый купол защиты. На самом деле, она ощущала вокруг часть души Саши, находящуюся в Австралии. "Ну да, куда же я без тебя", усмехнулся Саш. "Раз уж спас один раз то, надо спасать ещё, а то первая работа окажется бесполезной". Господин Саш, вы должны помочь девушке. Я один не смогу защитить её в таких условиях, вступил в разговор лейтенант. Дерьмовая у вас служба безопасности, раз не можете обеспечить охрану девушки, недовольно проворчал Ароксина, уставившись на гостя. Взгляд у неё очень тяжёлый, и зная это, Ароксина частенько пользовалась этим при общении с разными личностями. Мы сделали что могли, под хмурым взглядом собеседницы лейтенант заёрзал на стуле. Ничто подобное он испытывал только перед старым инструктором в школе службы. Казалось, на него падает многотонная плита, и пока длится взгляд, это ощущение давления не проходит. Роксина, а поехали со мной, я тебя с отцом познакомлю, оторвав голову от плеча, Саша и Рисана задумчиво взглянула на Егеля. Я в столицу? Азадачно посмотрела на девушку Роксина. Что я там делать буду? Дрессировать службу безопасности? Вот они забегают. Улыбнулась довольная Рисана, кивнув на резко побледневшего лейтенанта. А тот в это время представил, что к сложностям с чужим разведчиком ещё добавится проблема с Роксиной. Службе безопасности придётся нелегко, особенно если учитывать способности Саши устраиваться в любом месте и заставлять окружающих подстраиваться под себя. Это лейтенант уже заметил. Несмотря на несколько больший возраст Роксины по сравнению с возрастом Саши, она явно считала его старшим в паре. Сначала нужно дождаться помощи, недовольно пробурчал лейтенант. Игря уже изменили маршруты и уводят туристов на резервные базы. Роботы перевозят основное оборудование в хранилище, отчиталась Роксина. Мы выдержали не одно нападение желающих поживиться, так что опыт имеется. Да и все наши базы подготовлены к перемещению в любой момент. Здесь бывают землетрясения, червь тоже может пожаловать под землёй его мало, чем возьмёшь. Максиму можно откусить сегмент с помощью лёгкой ракеты с бластерной головкой. Лучше переждать его нападение в другом месте. А мы тоже спрячемся, сразу заинтересовалась Ирисана. Ещё как, кивнула довольная Роксина. Мы пойдём в лес. Там нас никто не найдёт. А для этого вам хотя бы до прихода врагов нужно научиться. Срок первичного обучения составляет 2 дня. Надеюсь, вам хватит времени до нападения. Мне даже хочется посмотреть, как республиканцы будут ловить нас в джунглях. 2 дня Ирисана и лейтенант Садис почти не вылезали из учебных капсул, прилежно изучая особенности здешней жизни. По вечерам все собирались в комнате Саши и просто разговаривали. Ирисана ни в какую не хотела отходить от парня и даже ночевала в его комнате на отдельной кровати, специально для неё установленной. Настойчивые увещевания лейтенанта на девушку не действовали. Она лишь отвечала, что голый Саш её уже видел. Ничего нового там не появилось. Его голову она тоже видела, так что смущаться не будет. Саш не возражал. Он понимал, девушке это необходимо. Формирование каркаса астрального тела, которое шло ускоренными темпами, требовало подпитки. Кроме того, как у Саши, взять энергию не откуда. Сам демон в накладе не оставался. Запас силы в ловушке души, а точнее, в накопителе магической энергии, поскольку душа она не ловила, а рос с большой скоростью от потока возвращённого девушкой. Как видел демон, Ириса на сейчас работала преобразователем энергии. Это его вполне устраивало. Похоже, скоро и у Роксины начнётся создаваться аналогичный накопитель, просто у неё пока не закончилась перестройка организма. В то время, как у Ирисанны организм уже полностью перестроился по подобию демонского, во время разговоров подтвердила, что мать Ирисанны дальняя родственница Егирей. Его род несколько поколений назад покинул планету и переселился в столицу герцогства, занявшись строительством космических кораблей. На верфях Герсок отец Атирисаны и повстречал будущую жену, так похожую на Роксину. Поссорившись с роднёй вопреки его желаниям связать его с кем-то из этой империи, он женился на выбранной девушке. Вскоре после рождения дочери случайная катастрофа на верфи, где продолжала работать жена, оборвала её жизнь. Воспитывая дочь, больше ни с кем отец не сошелся, поэтому Ири Сану все привыкли называть герцогиней. Она на самом деле, подрастая, брала на себя все больше женских дел по управлению домом. Иногда дочь даже подменяла отца в неофициальных визитах. Именно так произошло в случае, когда Саш спас ее от козни республиканцев. Постоянного канала с общей инфосетью у планеты не имелось, слишком это дорого держать станцию связи для нескольких тысяч обитателей, даже если считать жителей вместе с приезжими туристами. Кроме того, зачастую те же туристы специально желали отключиться от сети, чтобы нормально отдохнуть. Совсем отворванными от мира егеря не были. Два раза в неделю в системе появлялся прыжковый модуль связи со станцией, который собирал накопившиеся пакеты информации и привозил ответы на предыдущие запросы. В этот раз пришло сообщение от Ликса. Кто-то из капитанов кораблей, проходящих через республиканские космопорты, видел несколько новых военных судов. Такие сведения мгновенно передавали службам безопасности государства. Алекс считал, что она будет полезна Игерям, точнее Сашу. О том, что Ирисана, дочь герцога, Алекс даже не догадывался, но обещания Стаксу по поводу республиканцев он хорошо помнил и забывать не собирался, даже находясь в эйфории по поводу обновлённого компа. Так, решил перестраховаться и предложил Сашу с компанией покинуть базу и укрыться в другом убежище. Место основного центра Игерей значилось на большинстве рекламных сообщений о заповеднике. Эта мысль Сашу почему-то не понравилась. Что-то ему мешало. Что-то он не учитывал, но подсознание сигнализировало о неправильности этого хода. Немного проанализировав ситуацию, он понял, что если их застанут в убежище, то возможности манёвра в ограниченном пространстве у него не будет. Быстро удрать не получится. Лучше встретить неприятеля среди леса. В условиях сильных помех от местной живности обнаружить их будет непросто. Да и бежать от преследователей в здешних джунглях гораздо проще, если ты их знаешь. С некоторыми особенностями чужаки совсем не знакомы. Даже обычные учебные курсы для путешественников не дают достаточных знаний, чтобы выжить на поверхности. Поэтому егеря и опекают туристов непрерывно. Снарядившись для длительного пребывания в джунглях, группа из 4 человек скрылась в лесу. Обычный поход по туристическим тропам прервался на третий день. В очередной сеанс Такс прислал короткое сообщение, что в системе чужие, и связь прервалась. Отряд забрался в самую гущу леса. Если двигаться осторожно и обращать внимание на изученные предметы, то путешествовать по джунглям вполне удобно. Температура в весенний период круглосуточно держится на уровне 30 градусов. Если бы не агрессивные насекомые, то вообще можно обойтись без изолирующих комбинезонов. Приличная по размеру, но лёгкая переносная палатка обеспечивала вполне комфортную ночёвку. Главное правильно выбрать место стоянки, чтобы до неё не добрались крупные животные. Вооружились все специальными гломятами с различными типами игл и пороховыми дробовиками. Из-за чувствительности местных видов к различным полям энергетическим оружием здесь пользоваться не стоит. Используемое вооружение, в том числе и гломёт и егирей, не содержит мощных накопителей и к тому же имеет дополнительную экранировку. Даже комбинезоны на егирях и туристах специальные, с экранирующим слоем. Зард Конн, командуор разведки, переведённый на периферию со столичной планеты за провал предыдущей операции по захвату дочери герцога, находился в приподнятом настроении. Ему выпал шанс поправить собственное положение. Он уже давно смирился с тем, что пострадал за чужие ошибки он один. Ворд Кортис остался на старом месте и лишь отделался устным внушением от руководства. Захват и охрану дочери герцога осуществляла служба Конона, значит и отвечать за неудачу ему, даже несмотря на то, что она случилась по вине человека совсем из другого департамента. На новом месте Конон Ирянна взялся за дело. Необходимо восстанавливать репутацию, но ему вновь не повезло. Поиск пропавшего лаборанта не удался, и к тому же сопровождался провалом нескольких второстепенных разведывательных сетей. Удача разведчику улыбнулась совсем недавно, когда по линии службы передали сведения о предполагаемом маршруте поездки хорошо знакомой ему дочери герцога. Он кое-что слышал о проводимой в соседнем государстве операции, но уровень доступа не позволял знать об этом всё. К его глубокому сожалению, первая попытка захвата объекта провалилась. Герцог подстраховался и послал прикрытие, о котором резидент республиканской разведки не сообщил. Хотя исполнителей Конану совсем не жалко, всего лишь грязные наемники, но все же очередная неудача не украшала послужной список. Для выполнения резервного плана пришлось напрячься. В военный конфликт с империей даже в лице герцогства республике пока совсем не нужен. Только через неделю разведчик смог собрать необходимую силу для нанесения визита соседям. Замаскировавшись под пиратов, суда нагрянули в заповедник На операцию отводилось не больше трех дней Обнаружить и быстро сбить маленький связной модуль проблематично А именно через такой промежуток тот появляется в системе У Конана имелся в рукаве козырь, позволяющий закончить дело в кратчайшие сроки Для нейтрализации защитных установок, находящихся в чужой звёздной системе, в составе группы присутствовал мощный фрегат с оборудованием для прорыва активных минных полей. Именно его пустили первым. Здесь группу республики ожидала первая неприятность. Корабль мощными локаторами легко обнаружил минные поля и прочистил проход к планете. Но хитрые имперцы предусмотрели такой вариант. Оказалось, некоторые астероиды несли на себе хорошо защищенные автоматические торпедные установки. Едва фрегат оказался на орбите и показал им незащищенный мощным экраном тыл, те сработали. Две торпеды прорвались к корпусу и нанесли судну значительный ущерб. Прыжковый двигатель оно потеряло, да и двум системным порядкам досталось. Повезло, что сработали торпеды средней мощности. Будь они большими, от фрегата не осталось бы ничего. Пришедшим вслед за первым еще двум кораблям пришлось постоянно обстреливать пролетающие мимо крупные астероиды. Конан послал связной модуль на базу флота с требованием прислать тягач для эвакуации поврежденного судна. Времени для этого имелось вполне достаточно. Один из скортных эсминцев выпустил малые корабли для контроля за окрестностью заповедной планеты, а сам остался прикрывать остальных от возможной атаки со астероидов. Второй эсминец, зависнув на орбите, и спустил десантные боты для захвата объекта. Конан перестраховался и приказал капитану подготовить целых 3 группы. К сожалению, высадиться прямо к объекту не получилось. Сплошной 20-метровый ковер из растительности не подходил для посадки. А расчистить площадку более мощным оружием невозможно. Объект нужен живым. Один из десантных ботов выстрелил по предполагаемому месту нахождения объекта мощным парализующим импульсом, накрыв приличную площадь леса. Затем боты высадились на открытых полянах недалеко от места удара. Осталось только забрать объект и убрать возможных свидетелей. Излучение парализатора Саш почувствовал, но система регенерации мгновенно нейтрализовала его последствия. То же самое произошло с Арисаной. Несчастный лейтенант второй раз за короткое время подвергся такому нападению и находился в отключке. Без сознания оказалась ироксина. Организм девушки еще не перестроился полностью, и регенерация работала медленно. Саш сразу понял, что произошло, и стал действовать. Как их вычислили, он догадался. Не зря интуиция так настойчиво к нему приставала. Плохо, что он не подумал о таком простом способе найти девушку где угодно, а ведь знал, что в доме герцога предатель. Эрис быстро разделся и всю электронику у себя. "Живо!" крикнул он девушке, удивлённо глядевшей на внезапно упавших спутников. Команда Саши не предполагала пререканий, и Эриса начал раздеваться. То же самое Саш проделал с лейтенантом. Где-то на них находился маяк. Демон активировал все свои возможности для осмотра вещей. Сканирование через комп не дало результата, хотя Саш смотрел сразу по всем доступным диапазонам. Преобразилось отражение окружающего мира в подпространстве. Возможно, стрессовая ситуация активировала ещё какую-то возможность, изначально заложенную в новом теле. Дэмон стал видеть не только образы электронных устройств в Австралии, но и структуры живых объектов. Это всё же было не главным, хотя впервые обнаружил, что живые организмы окружают непонятное свечение. Ещё он увидел информационные потоки от всех окружающих объектов, и если большая часть отражения информации просто окружали образы предметов, то от парочки вещей лучики уходили куда-то в даль. Этой парочкой оказались компы лейтенанта и Ирисаны. Одевайся. Снова приказал сож девушки забирай устройство себе. Сам схватил палатку и нырнул с ней в окружающие их заросли. Через несколько секунд он выбрался обратно и скомандовал: "Хватай Россию. Я возьму лейтенанта. Быстро за мной". Времени оставалось всё меньше. Скоро должны пожаловать те, кто их обстрелял. Среди плотной заросли кустарника, рядом с большой кучей пожухлой листвы, Ирисана обнаружила полуоткрытую палатку. В неё Саша и скинул лейтенанта и помог девушке затащить Роксинов. Затем он впихнул туда саму Ирисану. Перед тем как герметично закрыть вход, он приказал: "Риз, сидите тихо и не шевелитесь. Я сейчас примну укрытие и навалю на вас муравейник". Это правда не совсем муравьи, а больше похоже на жуков, но это не имеет значения. Здесь вас не найдут. Палатка герметичная и точно выдержит сутки контакта с этими насекомами. Перегенераторы воздуха найдёшь в рюкзаке Раксины. Я разберусь с нападавшими и приду. Только попробуй не вернуться, пробурчала девушка, провожая взглядом сужающуюся щель прохода. Помочь она не могла, да и не знала, что делать. Раз он мгновенно нашёл такое укрытие, значит, у него есть план. Ей остаётся только ждать и не мешать. Саш проверил герметичность и сложил рёбра жёсткости. Купол опал и накрыл три неподвижных тела. Обрубив ближайший ствол небольшого дерева ножом, демон подсунул его под муравейник, расположенный рядом с импровизированным укрытием. И свалил кучу слежавшихся листьев на палатку, прикрыв ее. Жуки вывалились на поверхность и забегали кругом, пытаясь устранить последствия разрушения. На земле насекомые не строили долговременных жилищ. Летом и зимой выжить в них все равно невозможно. Осмотрев получившееся убежище, Саша стал содоволен. Жуки отлично маскировали палатку, да и запах сильно блокировали. Удар парализующего луча для растительности и насекомых безвреден, так что даже если у врагов найдутся анализаторы воздуха, им это не поможет. Теперь осталось разобраться с нападавшими. Саш злился и одновременно радовался. Холодная ярость никуда не делась. Несмотря на человеческое тело и разум клона, чувства, присущие демонам, не пропали. Для этого он действовал и жил как клон разумом. Теперь появилась возможность подраться как демону, не сдерживая себя. Сэж довольно усмехнулся и подбросив пару раз браслеты компов в руке, нырнул в заросли. Через несколько минут у маршевика появилась первая группа десантников. 10 минут до точки по такому лесу совсем неплохо, как думаешь, лейтенант? Обратился к офицеру старшей десятки разведчиков. Неплохо, но если бы выстрел не обезвредил здешнюю живность, мы бы сюда из-за пару часов не добрались. Ты же сам читал информацию о местных видах. По данным системы позиционирования вроде бы вышли на место, но я что-то объекта не вижу. Включай локатор, проворчал лейтенант. В сплошных джунглях он чувствовал себя неуютно. Хотя здесь не росли крупные деревья, а силовые мечи десантников при прокладке дороги вполне справлялись даже с толстыми атросскими кустов, операция ему не нравилась. Зачем посылать целых 3 группы захвата для того, чтобы притащить одну девчонку? К тому же, после удара мощного парализатора на крышева пару километров зарослей. Проклятье, эта тварь меня укусила. Зарал десятник, стряхивая с руки жука. Вкали антидот и дай наконец точное направление на маяк, рявкнул на него лейтенант. Направление, направление, чёрт бы взял это направление и тех умников, что придумали ручное управление на десантном сканере. Бурча себе под нос, завозился с оборудованием десантник. Что-то непонятное, объект перемещается в ту сторону. Боец махнул в нужную сторону, попутно сбрасывая с руки кучу жуков и продолжая ругаться. Ах, чувствовала моя задница проблемы, пробормотал лейтенант. На какого-то большого животного парализатор не подействовал, и он утащил нашу добычу, предположил один из десантников, окруживших командира. Ели у объекта защита, задумался офицер. Звери не могут утащить сразу и нашу цель, и её сопровождение. Здесь еле заметная тропа и чёткие следы человека на ней, вскрикнул один из десантников, указывая на примятую траву возле прохода в заросли, где скрылся Саш. Похоже, у охранника имелся щит, и он утащил девчонку на себе. Отпечаток ног одного человека, предположил боец, склонившись над следом. Постоянно включенный щит, а что с собой реактор носит? «Неуверенно усмехнулся лейтенант. Объект медленно удаляется». Предупредил десантник, поглядывая на экран сканера частот маяка. «Разведка вперед! Связист, предупреди другие группы, пусть идут на перехват. Применять только парализаторы. Объект нам нужен живым», распорядился лейтенант. Один за другим десантники скрылись в чаще. Ири Сана боялась пошевельнуться, слушая разговор всего в паре шагов от себя. «Открылся». Она поняла, что спутник уводит противников. Жаль, она не могла ему помочь. Саш кое-что рассказывал ей о возможностях обновлённого тела, но пользоваться ими она не умела и понимала, что будет для друга обузой. Поэтому девушка тихо продолжала лежать под муравейником, молясь всем богам за удачу для своего защитника. Саш уходил не торопясь. Если он ускорится, противники за ним не поспеют. Осторожно выбирая самые широкие видимые тропы среди живности, он нашёл нужный след. Некоторые растения и животные образовывали в лесу своеобразный симбиоз. Один из видов, условно травоядное это кролики переросские, жили под деревьями с длинными лианами и служили приманкой. Неосторожный хищник, преследующий такую доступную дичь, моментально пилялся всюду висящими плетями. Плотоядные растения любили полакомиться мясом, но бегать, к сожалению, не умели. Егиря издревно пропитывали походные комбинезоны специальным секретом, выделяемым из желез кроликов. В такой одежде можно спокойно ночевать среди лиан. Ни один зверь даже близко не подойдёт. Хищные плети его разорвут на части и сожгут, растворив выделяемым соком, больше похожим на концентрированную кислоту. Именно следы животных симбионтов выискал Саш. Изменив направление движения, он по кроличьей тропе проскочил через внушительные заросли лилий и на некоторое время остановился, прислушиваясь и принюхиваясь. Он ещё не вышел из зоны поражения от удара парализатора. Хотя тушки кроликов кое-где виднелись из-под кустов, но для Лиан парализатор опасностью не представлял. Нервная система у них строилась по-другому, чем у животного мира, принципу. Едва только послышались крики, демон рванулся обратно. Хищные лианы не обладали разумом, но прекрасно обходились инстинктами. Пока пища лезла вглубь зарослей, они мирно свисали незаметными лентами, совсем не отличаясь от обычных растений. Как только добыча попыталась покинуть зону охоты, ловушка моментально захлопнулась. Полетки, как сжатые пружины, рванулись в стороны, и как удавы в папиляре намеченные жертвы. Если сразу разорвать тела в закрытые защитными комбинезонами не получалось, то головы людей, защищённые только лёгкими масками, отрывались без проблем. Из полутора десятков десантников случайно уцелело всего трое. Отцепеневших от ужаса людей, рассматривающих невероятное побоище, атаковал демон. От разрывных игл, выпущенных в упор в слабо прикрытую шею, лёгкая защита не спасает. Приличный удар кулаком, отправивший одного из преследователей в нокаут, стал завершающим актом трагедии. Саш нуждался в инфоматоре. Достав баллончик со специальным спреем, он обрызгал тело оглушенного десантника. Так егеря и туристы обрабатывали охотничьи трофеи. Иначе пройти сквозь чащу леса с тушкой дичи не удавалось. Все егерские тропы проходили через плотоядные заросли лиан, а они обработанную добычу те не пропустят. сняв с врага оружие, оборудование и даже личный комв, Саш вколол ему противошоковую капсулу из аптечки. Десантник моментально пришёл в себя, обнаружив напротив улыбающееся лицо молодого парня. Десятник, а именно ему посчастливилось уцелеть, задал глупый вопрос: "Что случилось? Я тут убрал кое-какие сорняки". Довольно ухмыльнулся Саш, кивнув на извивающуюся немного в стороне лианы. С некоторым трудом тем удалось порвать одежду десантников. Гидравлика жизни оказалась сильнее мёртвого волокна комбинезонов. Вид бешеных ударов, капашащихся во внутренностях товарищи, чуть не отправил десятника опять в нокаут. К сожалению, потерять сознание не удалось. Противошоковая капсула продолжала действовать. Где и сколько ещё бродит народу, не дал бойцу отдыхать Саш. Теперь улыбка парня показалась десятнику Людаевской. По его мнению, не мог нормальный человек спокойно сидеть и вести разговор, когда за спиной какие-то монстры с неприятными звуками жрут людей. Десятник угадал. Сашу абсолютно не было дела до погибших противников. Он, как и обычный житель родного измерения, вообще не обращал внимания на то, что его не интересовало. Каждый демон живёт в мире для себя и соприкасается с внешней реальностью лишь с целью дальнейшего выживания и собственного усиления. Пленник со скоростью трещотки рассказал все, что знал. Врать, смотря в безразличные глаза на лице противника, он не посмел. Демон задумался. Еще две группы — это много для него одного, по крайней мере, сразу. Окинув задумчивым взглядом сразу сжавшегося десантника, Саш приказал. «Лежи, не двигайте. Как только попытаешься покинуть это место, они...» Саш кивнул на лианы, купающиеся в крови. «Тебя сожрут». Дрожащий от ужаса человек лишь мелко закивал головой. Убить его Саш мог без всяких угрезений совести. Ни клон, ни тем более демон даже не знали, что это такое. Саш не стал этого делать. Ему нужно оставить свидетеля. Кто же будет пугать республиканцев, как не выжившие? Вроде должны его бояться, чтобы оставить в покое бедного лаборанта или прибить, но на выгодных для демона условиях. Чёткий слух Саши уловил раздающийся вблизи звук падающих растений. Силовой меч работал беззвучно, но шорох срубленных стеблей и мелких стволов деревьев скрыть невозможно. Да и сами десантники топали, как стадо животных. Трех слянами повторить не удастся. Эти заросли еще пару дней будут переваривать добычу, а искать новую рощу нет времени. Саш все же придумал подходящий план расправы с неприятелем. Здесь, возле побоища, ему понадобилась лишь оторванная рука одного из десантников вместе с компом. В этом районе леса Саш с Роксиной недавно уже сопровождали группу туристов. Девушка показывала ему, где протекает ручей. Еще раз припугнув и так похожего на белое полотно пленника, Саш направился к ручью. На берегу он быстренько скрутил с помощью гибких побегов растений и нескольких палок небольшой плоти. Выдрузив на него браслеты Ирисана и лейтенанта, он отправил его в свободное плавание. Судя по изменившемуся шуму от второй группы преследователей, те тоже шли по локатору. Сделав небольшой крюк по незаметным звериным тропкам, расположенным как норы у самой земли в сплошной растительности, Саш вышел в тыл к врагам. Дальше пошла работа. Вытянутый в цепочку отряд представлял собой прекрасную дичь. Выстрелы и гломята в упор на минимальном режиме мощности практически неслышны. Из-за малого излучения они не регистрируются штатными сканерами походных комбинезонов десантников. Сонные иглы тоже не вызывают тревоги у систем контроля. Через минуту весь отряд находился в сонном состоянии. Выбить со спины всю цепочку бойцов проще простого. В плотных джунглях видно только одного человека впереди и одного позади, и то, если кто-то обернется. Десантники слишком расслабились, идя по лесу после удара мощного парализатора. После уколов и головосне они будут пребывать не меньше пары часов. Взвалив на себя одного из спящих, судя по нашивкам младшего командира, Саш направился по прорубленной тропе к поляне, где находились приземлившиеся боты десантников. После выброски всех групп машины сели в одном относительно мало заросшем месте, ожидая пассажиров с добычей. Автоматика прекрасно видела, как по пробитому в чаще леса проходу возвращается один из бойцов, неся тяжело раненого. разобраться, что равномерно дышащий сонный человек идти не может, а от второго присутствует только рука, программы, конечно, не могли. Два десантника точно соответствовали сигналам личных компов. Расправиться с ничего не ожидающими пилотами ботов к тому же собравшимся в одном из них для Саши труда не составило. На всякий случай снова использовали сонные иглы. С корабля через компы ботов мог вестись контроль за состоянием людей. Опытный офицер, командир резервной третьей группы, внимательно рассмотрел грубый, сделанный на скорую руку, плотик, выловленный из ручья одним из подчиненных. Поделка навевала очень неприятные мысли. «Связист, обеспечить канал с ботами!» — приказал он штатному связисту. Тот, достав из походного ранца мобильный связной модуль, вышел на более открытое от листвы место и запустил его вверх. Связь в джунглях распространялась лишь на расстоянии в несколько десятков метров. Здешние виды растений сосали энергию отовсюду, как насосы, и экранировали все виды полевой связи. Мобильный модуль, пробив более слабый свод листвы над ручьем, поднялся над лесом. На линзах компа командира отразилась иконка установленного канала. «Я третий пилоту. Сигнал маяка-приманка. Объект не обнаружен». «Что известно об остальных группах?» Обратился он по защищенному каналу к пилоту. «Я третий пилоту. Сигнал маяка-приманка. Объект не обнаружен». «Наконец-то пропащие вышли на связь! Вам приказ лейтенанта возвращаться! Цель захвачена! Остальные нас не интересуют!» Раздалась команда в ответ. «Давно пора, а то животные уже приходят в себя после удара и скоро займутся нами!» Довольно пробурчал командир. Отряд, прихватив плотик с компами, двинулся к ботам. Заставить пилота говорить то, что надо, Сашу было несложное. Вид пархеюще перед носом моторванной руки бойца настраивал пленника на максимально конструктивный подход. Пока десантники последнего отряда добирались до места приземления, Сэш готовил из машин летающие мины. Разрешения к управлению Демон не имел, и пилот не мог такой доступ ему предоставить без подтверждения капитана корабля. Эту проблему Демон решил по-другому. В Австралии он стёр отражение модуля идентификации в центре управления бота и скопировал туда копию аналогичного блока собственного компа. Фактически, без применения программирования он заменил кусок программы, отвечающий за идентификацию. С полными правами доступа с машины можно делать всё, что угодно. Задать условия самоуничтожения труда не составило. Пока противники выбирались из чаще, Сэш проделал аналогичную операцию со всеми ботами. Главное, чтобы пилоты добровольно открыли шлюзы и запустили его в пилотскую кабину. Здесь оторванная рука десантника играла роль универсального средства для обеспечения искреннего желания людей сотрудничать. Едва десантники подошли к машинам, те подняли силовые щиты и нацелили на отряд бластерные пушки. Что это значит? спросил командир Усаша, который сидел, прислонившей спиной к борту одного из ботов под защитой силового поля. Десантники боялись даже шевельнуться. Очень уж внушительно выглядели жерла направленных на них орудий. Это значит, вам необходимо сдаться, а то боюсь, после выстрелов эти штук в реаниматор засовывать будет нечего. Кивнув на стволы с безразличным выражением лица, ответил Саш. Именно спокойное лицо собеседника убедило офицера в серьёзности положения. Командир дал команду, и десантники медленно, чтобы не провоцировать компы машин, начали освобождаться от поражения. Их не распылили на атомы, значит, можно ещё пожить. Плен когда-нибудь заканчивается. Саш забросил вооружение пленников на борт одного из ботов. Здесь в лесу их бластеры бесполезны, точнее, вредны. Пользоваться таким оружием значит привлекать к себе внимание хищников, чувствительных к энергии. На самом деле, людям здорово повезло, что боты сначала обработали парализующим излучением значительный участок зарослей. Если бы не это, то при любом нападении местных зверушек десантники пустили бы в ход бластеры. Излучение такой мощности обязательно привлекает интерес других обитателей леса, и процесс нарастает лавинообразно. Саш сомневался, что отряд смог бы выжить в такой обстановке без сопровождения егерей. Построив врагов цепочкой, он повел их обратно к муравейнику. По пути прихватил десятника из рощи лиан. Баллончика со спреем едва хватило, чтобы пометить такую крупную добычу, иначе бы лианы сожрали людей. Пилотов среди пленных не было. Саша ставил их в машинах, которые после ухода отряда взлетели и направились к кораблю. Летящий без управления бот вызывал бы слишком большое подозрение, а то, что пилот спит после очередного укола сонной иглы, никому не видно. Датчики весело докладывают, что люди живы и чувствуют себя нормально. Командор Конан, хотя и находился постоянно в командном центре корабля, верил в удачное завершение операции. Десантникам нужно всего лишь быстро прорубить дорогу к объекту и загрузить его на борт. Ничего сложного. Раз машины возвращаются, значит, всё нормально. Я не могу связаться с пилотами, задумчиво глядя на обзорный экран, пробормотал капитан. На запрос невнятно ответил один из пилотов. Объект у них. Потерь нет и они возвращаются. Потом связь прервалась, хотя телеметрия с бортов идёт нормально. Раз все возвращаются, значит всё хорошо, отмахнулся Конон. Сам подумай, мог ли кто без поднятия тревоги захватить сразу три машины и перебить кучу десанта? Да и сам говоришь, телеметрия от пилотов нормальная. «Даже слишком нормальная!» — все же продолжал сомневаться капитан, пытаясь вспомнить, где он видел последний раз такую картинку состояния пилота. «А что им волноваться? Слетали, развеялись, теперь возвращаются!» — недовольно проворчал Конан, зло зыркнув на капитана. Тот заранил в его сознании ненужное волнение. «Вот боты уже прошли силовой экран и садятся на взлетную палубу. Вот открываются люки ботов, сейчас появятся люди!» Проклятие, чтоб вас, люди спят все, заорал капитан. Он вспомнил, где видел похожие данные. На тренировке один из пилотов истребителей заснул и оторвался от строя, пропустив поворот маршрута. При анализе происшествия капитан видел именно такую информацию о состоянии человека. Дальше офицер действовал не рассуждая. Кораблю сильно повезло с капитаном. Прежде чем боты активировали орудие и дали залп по переборкам с соседними отсеками, внутренние аварийные щиты взлетных палов частично поднялись. Первый удар взбесившихся машин они выдержали. Частично выдержали и второй, когда из шлюзов, откуда должны были выходить бойцы, рванул рой переносных десантных торпед. Сдержать самоподрыв трех реакторов защита уже не смогла. Она-то и рассчитывала всего на один такой аварийный взрыв. Мощный удар снася переборки прорвался внутрь корпуса. Корабль всё же не погиб. Из-за вовремя поднятых аварийных щитов разбушевавшаяся стихия огня не добралась до основного источника энергии. Военные суда республики строились с большим запасом по надёжности. Вот только летать этот корабль уже никогда не будет. Почти треть корпуса разворотила взрывом. Аварийные системы с трудом справлялись с вторичными вспышками в нарушенных коммуникациях. Что произошло? Поднимаясь с пола, куда бросил его сильный толчок, провопатал Конон с недоумением глядя на капитана. Диверсия. Зло ударил по подлокотнику тот, посмотрев на растрёпанного командора. Система защиты кресла сработала штатно, и офицер остался сидеть. Командору не повезло. Он находился на месте стажёра с выключенной защитой. Откуда? Почему? с недоумением бормотал Конн, пытаясь проанализировать ситуацию. Кто-то очень умный, а главное с отличной девизионной подготовкой, сначала разобрался с нашим десантом, а потом и боты захватил. Криво усмехнулся капитан. Как он это провернул? Вопрос не по адресу, но мне бы тоже хотелось это узнать. Устроить из бота летящую бомбу после предыдущих подвигов это кому-то не составило труда. Если бы не моя память, мы бы уже летали атомами по орбите этой этой планеты». Доклады из кино офицера не радовали. После поднятия аварийных щитов взлетных палуб сработали и остальные защиты, отключив питание основных энергомагистралей от реактора. Из-за этого пострадали лишь отсеки, задетые взрывами ботов. Потери экипажа составили 70%. Основные жилые отсеки находились как раз в районе взлетных палуб. «Ваше предложение?» спросил Конан капитана. «Уносить ноги!» Хмыкнул капитан, держа на лице маску безразличия. Переживать о потерях он будет позже, а теперь, мобилизовав силы, выдавал мысли командору. Маленькая часть десанта осталась на планете и боюсь лишь в виде трупов. Взрыв внутри судна прикончил остальной десант. Их отсеки находились прямо рядом с взлётными палубами. Роботы собирают сейчас останки людей. Возможно, кто-то выживет с помощью реаниматора. А отозвать вторую с минеск планети мы не можем. Проклятые замаскированные торпеды имперцев рано или поздно разнесут и этот корабль. Можно высадить часть десанта с него на планету, но готов заложить голову, что противник расправится с ними так же легко, как с моими ребятами. Даже могу сказать больше. Есть у меня мы слышка, что вас и вашу разведку провели как мальчишек. А ловили на крючок жирная наживка в виде вашего объекта. Насколько я понимаю, это вторая операция по выбранной цели, а значит и первая кончилась провалом. Вместо того, чтобы подумать, почему, наши доблестные стратеги с упорством маньяка подвесились на тот же крючок во второй раз. Если сейчас не ударим отсюда, последний ещё живой сменвец будет висеть на этом крючке третьим. Вам не кажется, что это будет слишком жирно для импицев? Достаточно прилёта сюда пары обычных патрульных фрегатов с ближайшей военной станции, и нам крышка. Отбиваться от мины двух противников одним целым кораблем весьма проблематично. Признайтесь, коммандор, вас обыграли, и сразу станет легче. То, что нужно уходить, я уже понял и без вас, — недовольно пробурчал Конан. А вот ваша мысль по поводу наживки меня очень заинтересовала. Очень перспективная мыслишка. Ха-ха-ха-ха, еще бы не перспективная. Свалить вину с себя на информатора, предоставившего неверные данные, сделать его крайним — куда уже лучше. Нервно рассмеялся капитан. Проклятье. Кто-то в Герцогстве хорошо над нами посмеётся, кивнул Конон. Он в уме уже сочинял подходящий отчёт. Даже факты подтасовывать не надо. Похоже, капитан прав, это капкан на дураков. Если они задержатся здесь ещё на немного, он может захлопнуться. Война с Герцогством, конечно, не начнётся, просто его как самого главного заговорщика и пирата в очередной раз сделают виноватым. Такой роли для себя Конн он больше не желал. Один раз он уже пострадал за других. Пусть теперь информатор в герцогстве отдувается. Саш привёл пленных десантников в Муравейнику и откопал палатку с друзьями. Подозрительный компас с маяками тащить с собой он не решился, пока оставив их в роще с лянами. Конечно, Дима надеялся, что его подарочки сработают и вражеского судна больше нет, но перестраховаться не помешает. Насколько стало известно от пленных, есть еще один чужой корабль в системе. Роксина уже давно пришла в себя и расспросила Эрисану. Возможности ее переделанного компа позволяли определить, что поблизости никого нет. Вылезать, правда, из-под кучи девушки не стали. Саш приказал сидеть здесь, значит, надо сидеть. Когда парень их выпустил из палатки, они, не смущаясь чужих глаз, повисли на нем обе. Лейтенант все равно возражать не мог, поскольку по-прежнему находился без сознания. «Я тебе уже должна две жизни!» – пробормотала парню в одно ухо Ирисана. «С меня тоже два таких долга!» – тихо добавила во второе ухо Роксина. Переглянувшись между собой, девушки улыбнулись.